Глава 11. Три виньетки. Нельзя было их оставлять, сказал Кал. Они объехали квартал и снова вернулись на Лорд-стрит, где обнаружили, что улица запружена полицейскими, а Сюзанны с Джеррико и след простыл. Их арестовали, произнёс он. Проклятье, нельзя было, рассуждая практически, посоветовал Нимрот. У нас не было выбора. Нас едва не прикончили, воскликнула Апалин. Она тяжело дышала, как загнанная лошадь. В данных обстоятельствах главное для нас сотканный мир, сказал Немрот. Полагаюс, с этим согласны все. Лилия видела ковёр, пояснил Фредди Апалин из дома Лощенко. Так она сейчас там? спросила Апалин. Несколько секунд все молчали, затем заговорил Немрот. Она мертва. произнёс он без выражения. Мертва, поразилась Опалин. Как это? Её убил кто-то из чёкнутых? Нет, ответил Фредди. Её убило нечто присланное им Маколатой. Наш добрый мун не победил его раньше, чем оно уничтожило нас всех. Значит, и Маколате известно, что мы проснулись, заметила Опалин. Кэл посмотрел на её отражение в зеркале. Глаза Опалин казались чёрными камешками на пухлом рыхлом лице. "Ничего ведь не изменилось", спросила она. "С одной стороны люди, с другой злые заклятия. Бич хуже всех заклятий", сказал Фредди. "Будьте остальных по-прежнему рискованно", настаивала Опалин. "Чокнутый ещё опаснее, чем прежде. Если мы не разбудим их, что будет с нами?" спросил Немрот. Мы станем хранителями, ответила Опалин. Присмотрим за ковром, пока ситуация не улучшится. Если она когда-нибудь улучшится, уточнил Фредди. Это замечание было последним. Все надолго умолкли. Холберт смотрел на кровь, всё ещё ярко блестевшую на булыжниках Лорд-стрит. Он не сомневался, бешенство, ученённое анархистами на Очеред-стрит, было лишь прилюдием. Вот здесь произошло кое-что более страшное. Спонтанный приступ безумия охватил обычных мирных людей. Волна гнева была спровоцирована двумя мятежниками, которые теперь находились под стражей и ждали допроса. В прошлом году оружем служили кирпичи и кустарные изготовленные бомбы. В этом году, судя по всему, террористы получили доступ к более изощрённому оружию. Здесь, на ничем не примечательной улице, имела место массовая галлюцинация. Самое что ни на есть нормальные граждане говорили, что небо на их глазах меняло цвета. Если провокаторы и диверсанты действительно пустили в ход новое оружие, например, какое-нибудь искажающее сознание газ, то надо настаивать на применении более жесткой тактики. Необходимо тяжёлое вооружение и набор новых людей, способных такое оружие применить. Власти, конечно, станут сопротивляться, однако инспектор знал по опыту, чем больше пролитой крови они увидят, тем убедительнее будут его доводы. "Эй ты", позвал Хоберт одного из фоторепортёров и обратил его внимание на кровавые лужицы под ногами. "Покажи своим читателям вот это", велел он. Репортёр должным образом заснял кровь, а затем перевёл объектив на Хоберта. Он не успел сделать снимок, когда к нему шагнул Фрайер и вырвал фотоаппарат. "Никаких фотографий", сказал полицейский. "А вам есть что скрывать?" колко поинтересовался фотограф. "Верни ему камеру", велел Хоберт. "Он делает свою работу, как и все мы". Фотограф забрал камеру и ушёл. "Скотина!" Рабарматал Хоберт, когда репортёр повернулся к нему спиной, затем добавил: "Есть новости из Чериот-стрит. Мы получили чертовски странные показания. Какие? Никто ничего не видел, однако в тот момент, когда налетел смерч, наблюдались непонятные явления. Собаки словно взбесились, и все радиоприёмники отключились. Там явно произошло что-то странное. Как и здесь, — заметил Хобарт. — Полагаю, пора потолковать с нашими подозреваемыми. Все ореолы померкли к тому моменту, когда полицейские распахнули дверцы «Черного ворона» перед штаб-квартирой Хобарта и приказали Сюзанне и Джерико выходить. От видения, которое Сюзанна разделила с Аполиной Джерико, остались лишь легкая тошнота и головная боль. Их направили в мрачное бетонное здание и развели в разные стороны. Все вещи, какие были при них, отобрали. Сюзанна беспокоилась только о книге Мими. Она постоянно носила её с собой с тех пор, как нашла. Несмотря на протесты, книгу у неё всё равно отняли. Полицейские коротко обсудили, куда вести Сюзанну, после чего проводили вниз по лестнице в пустую камеру для допросов где-то в недрах здания. Там составили протокол, куда занесли сведения о ней. Сюзанна старательно отвечала на вопросы, хотя мысли её разбегались. Она думала о Келе, о Джеррико, о ковре. Если на рассвете ситуация оказалась скверной, то теперь она сделалась гораздо хуже. Сюзанна призывала себя преодолевать препятствия по мере сил, а не терзаться попусту о том, на что всё равно нельзя повлиять. Сейчас главная задача вытащить Джеррико из участка. Сюзанна видела его страх и отчаяние, когда их разделили. С ним справится любой, кто обойдётся с ним грубо. Ход мысли прервался, когда открылась дверь камеры. На Сюзанну смотрел бледный человек в графитно-сером костюме. Выглядел он так, словно очень давно не спал. "Благодарю, Стилман", произнёс он, полицейский, записывавший показания, освободил стул напротив Сюзанны. "Будьте добры, Подождите за дверью. Полицейский вышел. Дверь захлопнулась. "Я Хобарт", сообщил новый человек. "Инспектор Хобарт. Нам с вами есть о чём поговорить". Сюзанна больше не видела ни малейшего отсвета тех ореолов, но ещё раньше, чем Хобарт уселся перед ней, она поняла, какого цвета его душа. И это не радовало.